«Но что, если это обман, складка материи, кажущаяся человеческим лицом?» Он остановился, вздохнув. «Нет, это любопытно», — сказал М. пьер. «Какие же это надежды, и кто этот спаситель?» «Воображение», — отвечал Ценцинат. «А вам бежать хочется?» «Как так бежать? Куда?» — удивился Мсепьер. Ценцинат опять вздохнул. «Да не все ли равно, куда?» «Мы бы с вами вместе, но я не знаю, можете ли вы при вашем телосложении быстро бегать, ваши ноги, но это вы того. Заврались!» Ёрзая на стуле, проговорил мсье Пьер. «Это в детских сказках бегут из темницы, а замечание насчет моей фигуры можете оставить при себе». «Спать хочется», — сказал Ценцинат.